«Тебе для твоего проекта все еще нужен донор?» – крикнул крокодил. В доме зашевелились. Что-то тихо сказал Тимар Алк. Качнулись ветки. На лужайке, освещенной сверкающим небом, возник Аира. «А ты раздумал возвращаться на Землю?» Он говорил громче, чем требовалось, будто призывая весь лес в свидетели. «У меня двадцать миллионов лет, чтобы вернуться», – тихо сказал крокодил. «Я успею, как ты думаешь?» Договор активирован. Вода холодила ладони. Крокодил посмотрел на Иру, потом медленно вытащил руки из чаши. В глубине промелькнул короткий текст. Крокодил читал его раньше. «Хорошо», — сказала Ира. «Теперь слушай. Ра, как ты знаешь, накануне катастрофы. Материя перерождается. Идея вырывается на свободу. Но это искаженная, нездоровая идея». Крокодил медленно кивнул. «В первый раз...» Вы стали есть мясо, и тем нарушили замысел Творца. Нет борьбы, нет насилия, нет крови. А теперь что? Мы не знаем. Предположение масса. Стабилизаторы много столетий насильно удерживали Ра в неестественной для него системе. Все это время Ра не соответствует замыслу Творца. Да нет борьбы, нет насилия, нет крови. «Почти, и все равно нет соответствия замыслу. Впрочем, мы отвлекаемся, Андрей». Тиморок солидно кивнул. «Да, мол, отвлекаемся». Теперь о наших планах. Айра мельком взглянул на мальчишку. «Никто не собирается умирать. Мы должны провести оперативное мероприятие и по его итогам выдать рецепты мировому совету, как соблюсти баланс материи нора». «Да». Крокодил осторожно отряхнул ладони. Но угроза жизни существует. Во-первых, это стабилизатор. Мы будем возиться с материей в сердцевине устройства, за сохранность которого отвечает бюро. Мы не знаем, как бюро расценит наши действия. Неужели бюро может... Повторяю, мы не знаем. Мне тоже кажется, что бюро не станет нас ликвидировать, но это всего лишь предположение. Тим Рал кивнул еще раз. Он сидел напротив крокодила, стремительно повзрослевший, в черном форменном кабинет-зоне, с удостоверением гражданина, висящим на цепочке поверх двойного нагрудного кармана. Тим Раук все это знал. Инструктаж предназначался персонально для крокодила. «На главную угрозу представляет не бюро», – продолжила Ира. «Там, куда мы попадем, риски не поддаются оценке». «А куда мы попадем?» Крокодил вежливо дождался паузы. «Наш мир материален. Это тень на стене!» Аира помолчал. «Мы должны пройти в другой мир, тот, который отбросил эту тень, исходный. Там найти кого-то или что-то, кто или что имеет связь с Творцом. Понять или увидеть, в чем конфликт материи и идеи Нора. Лучше, если будет рецепт разрешения конфликта. Хуже, если не будет, но все равно хорошо». «Это же бред!» — не выдержал Крокодил. Путешествие в загробное царство навстречу с Саидом, Или полет на воздушном шаре за облака, где сидит Бог и дает нам все ответы. «Аира», — сказал крокодил тоном ниже, — «я знаю, что нора, присутствие Творца, как бы научный факт, а не религиозный постулат, но то, что ты говоришь, это...» Он запнулся. Напротив сидит мальчик, рожденный от воображаемого отца, и сам крокодил несколько дней назад видел копошащуюся массу червей, которая была настолько материальна, что ноздри до сих пор помнят этот смрад. Аира терпеливо ждал, по выражению лица крокодила отслеживая его внутренний монолог. Дождался, пока крокодил окончательно собьется с толку. Кивнул. «Тогда на берегу, помнишь, я сделал дыру в материальной реальности, таким образом, что стал возможен загробный мир, и я пошел туда, ушел очень далеко и не вернулся бы, если бы ты не прыжок мне руку. Тогда я почувствовал себя увереннее, догнал беглеца и вернул». Тиморок моментально растерял свою значительность, прерывисто вздохнул и опустил глаза. «Отстроить поврежденное тело легче, чем вернуть в него душу», — после короткой паузы продолжал Аира, тем более, когда за плечами великолепный донор. «Ты тогда не знал, что я хороший донор?» — вырвалось у крокодила. «Но ты согласился?» «Я не знал, на что соглашаюсь. Но ты согласился бы, если бы знал?» Вода в плоской чаше совершенно успокоилась. Вся роща на орбите стояла тихо, чуть подрагивая ветками под искусственным ветерком. Там на берегу шумела вода, дымил в ложбине костерок. Песок был пропитан водой и розовой кровью. «Да», — подумал крокодил, — «я бы согласился, даже если бы знал».